Глава 21. Как быть дальше? Григориан. Вернулся впритык. Уж не знаю, искали меня или нет. Была суматоха. Пришлось восстанавливать пробелы, которые возникли за мое отсутствие. Но, кажется, никто сильно не обратил внимания на то, что меня не было. В кои-то веки моя необщительность сыграла мне на руку. Весь день пробывал в каком-то возбужденном состоянии и никак не мог дождаться возвращения домой, чтобы расслабиться и привести мысли в порядок. Вошел в дом. Кир сразу почувствовал меня и бросился навстречу. Запрыгнул на руки. Он сильно подрос за неделю, но хоть и стал гораздо внушительнее, был еще по-детски бестолковым. «Друг, как же ты вырос? Скоро я тебя не удержу». В ответ меня неоднократно облизали жутко слюнявым языком. Вошла Тина. «Монстр, слезай с хозяина, иди, еда готова». И тут Кир, как по приказу, вырвался из моих рук и помчался на кухню, скользя на поворотах лапами. Похоже, Тина первая взялась за его воспитание и приучила выполнять свои команды. «Да уж, все, как я хотел. Сплошное неправильное поведение». Ночью не мог сомкнуть глаз. Думал о том, что натворил. Нет, не жалел, не жалел ни капли. Но все же теперь, рассуждая здраво, мог сказать, что если заметят, то мне не сдобровать. Буду соседом Фахта, и это в лучшем случае. Меня тревожил важный вопрос. А что дальше делать с Алексой? Вот запугал ее парня, а сам за сотни световых лет от нее. Да очень увлекательно гулять с ней по снам, но для меня это почти реальность в которой я знаю что происходит и контролирую себя, а для нее всего лишь сон, где даже не представляю насколько процентов присутствует ее здравый смысл. Есть еще реальность, в которой она живет, насыщенная яркими красками и настоящими эмоциями. Пытался представить себя на ее месте, и все больше становилось понятно, почему она не хотела меня видеть в последний раз. Вдали от меня Алекса все время находилась в опасности. Она такая красивая, наверное, у нее море поклонников, и никак не может определиться. Мне еще повезло, что я каким-то чудом узнал об одном из них. «А вдруг ей опять кто-то сильно понравится? Получается, я и сам не могу быть с ней и никому не уступаю. Ладно, еще бы полбеды, но то, что Алекса проживает год на земле, а я 8 лет здесь, пугает гораздо больше. Я стану дряхлым стариком, а она будет в расцвете лет». Голова раскалывалась от предположений и различных догадок. Как нам быть вместе? Она ко мне не может попасть, да и вряд ли захочет. И мне никак нельзя. Как только узнают, что сбежал, то сразу найдут и убьют, посчитав предателем. Так хотелось хотя бы просто жить с ней рядом, в соседнем доме и наблюдать каждый день из своего окна. Нет, это я, конечно, занимаюсь самообманом. Меньше, чем на то, чтобы она полностью принадлежала мне, не согласен. А для начала пусть хотя бы не убегает при виде меня, как будто я вселенское зло. Может, ну это все слишком сложно. Пойду погуляю по городским улицам и найду подходящую местную красавицу. А вдруг она будет ничем не хуже земной, земной девы? Мне кажется, отличный вариант. Каждая мечтает стать частью жизни воина, по-домашнему и без лишних проблем. Ведь, если честно, ни разу даже с нормальной девушкой не имел дела, не вылазил из гаремов Адамаска, а там какая-то совсем упрощенная схема взаимодействия с противоположным полом. Будем жить все вместе, я, прекрасная незнакомка и Кир. На последнем участнике споткнулся. Эту чудную компанию представлял меньше всего, вряд ли кто поймет мое странное пристрастие к таким существам. Ну ладно, есть другой вариант, я и прекрасная незнакомка, и отдельно я и Кир, тоже неплохо, и никто не в обиде, сердце в очередной раз заныло, уже выявил закономерность, его тянуло к девушке с земли, и ни на что другое оно категорически не соглашалось, как бы здравый смысл его не уговаривал». И особенно становилось тоскливо, когда мелькала мысль о том, что мы с Алексой, возможно, уже никогда не увидимся. Сделал глубокий вдох, немного отпустила. Значит, надо искать выход. Алекса. Понедельник, вторник. Нет ни звонка, ни визита, ни сообщения. В ответ на мои вызовы сухой электронный голос сообщал, такого номера не существует. Егор пропал, как и его сестра. Была в полном недоумении и не понимала, что могло произойти. Прокручивала последнюю встречу. Все прошло отлично. Ничего не понимала, и меня это вводило в жуткое уныние. Я только почувствовала жизнь, и вдруг она опять стала серой и безликой. После недельных страданий поняла. Единственный выход – не мучить себя вопросами, а просто все забыть. В который раз ощущала на себе какое-то проклятие одиночества. Наверное, с этим ничего уже не поделать. Запах домашней еды и свежесваренного кофе дарил ощущение уюта и защищенности. Как обычно, после занятий обедала в кофейне, разглядывала проходящих мимо людей. Они куда-то спешили, на ходу говорили по телефону, многие ели, кто-то решал в уме серьезные задачи, судя по их выражению лица. И может, только пара человек шли не спеша, наслаждаясь погожим деньком. И получая удовольствие от такого от каждого момента, Хотелось к таким пристроиться рядом, поговорить о ерунде и разделить их настроение. Вдруг увидела среди потоков пешеходов с сестру Егора, бросила вещи и, сломя голову, побежала за ней. «Лиза, постой!» – кричала ей вслед, но она упорно делала вид, что не замечает меня. Хотя по тому, как девушка ускорила шаг, я поняла, что она прекрасно меня слышит. Только на светофоре, вынужденная ожидать зеленого света, Лиза остановилась. Схватила ее за рукав, боясь что она опять будет убегать. Девушка с пренебрежением посмотрела на мои руки и высвободилась. «Лиза, что произошло? Куда вы пропали? Ты можешь объяснить?» Она смотрела на меня с какой-то ненавистью, как будто я украла у нее любимую кошку. Достала телефон, нажала нужное фото и показала его мне. На нем был Егор. Правда, слабо похожий на того, которого я знала. Опухшее лицо, заплывший глаз, разбитый нос, везде ссадины и кровоподтеки. От ужаса закрыла рот руками. Ужас! Что произошло? Это ты спроси у своего знакомого. Я смотрела с непониманием и часто моргала глазами. Загорелся зеленый свет. И Лиза быстро убежала, воспользовавшись моей растерянностью. Обвинение в мою сторону немного остановило мою прыть. После поплелась обратно, с ужасом обнаружив, что выбежала, оставив в кафе и деньги, и телефон. Только этого не хватало. Вернулась, все было на месте, кроме моего спокойствия. В Варваре по-прежнему царила умиротворенная домашняя обстановка, в то время как в моей душе бушевал ураган. Не могла больше оставаться здесь, меня то и дело охватывала какая-то паника почему то была уверена что лиза наверняка что то путает не могла быть я причиной того что сделали с егором это невозможно было жалко его безумно и сердце постоволо когда вспоминала ужасное фото хотелось увидеть обнять и поцеловать его в каждую ранку хоть как то облегчить страдания может лиза все это придумала чтобы нас разлучить приравновала своего брата ко мне или посчитала меня недостойной. Такое ведь часто бывает. К тому же с самого начала было ясно, что я ей не нравлюсь. Чем больше прокручивала эту мысль, тем больше склонялась к ней. Осознавать себя причиной происшествия совершенно не хотелось. Ситуация прояснилась. Егор думает, что его избили из-за меня и не хочет поэтому видеть. Это все же лучше чем полное неведение, только вот как его в этом разуверить? Я ведь даже не знаю, где он живет, да и будет ли он меня слушать? Ситуация не отпускала, она требовала каких-то действий, но сделать я ничего не могла. Пришла домой и не находила себе места. Наверное, остается только смириться, ведь если он поверил своей сестре и перестал сразу общаться, то что я могу сделать?» Села на кровать, на тумбочке лежал альбом с фотографиями. Взяла его на автомате и принялась листать, не особо всматриваясь, просто чтобы чем-то занять руки. Вдруг мне на глаза попалась порванная страница и пустая ячейка для фото. Я испугалась, почему-то сразу поняла, что дома кто-то посторонний, и, видимо, он забрал мое фото. Буквально неделю назад просматривала альбом, и там все было на месте. Но кто это мог быть? закрыла альбов альбом и прихватив из своего тайника нож прошлась по комнатам зашла в ванную на кухню никого нет сердце бешено стучало может это какой-то маньяк который тайно за мной наблюдает это однозначно не грабитель потому что все ценные вещи на месте тут же рас... тут уже рассказы лизы не казались бредними и стали приобретать смысл по коже пробежал мороз что делать? Надо срочно бежать за помощью. Недолго думая, взяла паспорт и пошла в ближайшее отделение полиции.